Глава 19. н е ф ё д о в а случайно не говорила, зачем Леонову понадобилась кукла и где сейчас девочка?» — спросила я. Валентина вытащила из держателя салфетку. Ребёнок умер от генетического заболевания, оно сильно изуродовало внешность малышки. к о р о н и т ь девочку в закрытом гробу значит спровоцировать множество слухов. Заработают языки, выдумают разные истории, а в открытый гроб покойницу класть нельзя. «Её л и ч и к ни один гример не сделает приятным», — Леонов объяснил Оле. «Крышку гроба я заказал стеклянную, слегка тонированную. Человек после смерти всегда изменяется». «Это верно?» — пробормотала я. «Не часто бываю на похоронах, но всякий раз думаю, что тело как неживое». «Так оно и правда мёртвое?» — хмыкнула Валентина. «Лежит, не шевелится». «Это трудно объяснить». «Смутилась я. Но когда смотришь на спящего, он тоже неподвижен, однако понятно, что жив. А умерший? Он как манекен и на себя не похож». «Вот-вот», — кивнула Валентина. Леонов такой ли сказал, «Прозрачная крышка для того, чтобы никто низко не наклонялся, не рассматривал ребёнка». Лизонька в последние месяцы жизни сильно изменилась внешне. Когда сестра всё мне сообщила, я очень удивилась. «Куклу сожгут в крематории?» «А куда тело н е с ч а с т н о девочки денут?» Оля объяснила. «Когда домовина уедет за занавески, служители вынут игрушку и положат в гроб покойницу, а потом сожгут и тело, и копию». Но я продолжала пребывать в недоумении. «Если ваша сестра была так талантлива, как вы говорите, то посторонние не поняли, что видят муляж. Но мать и бабушка, их не обманешь? Или обе женщины были в курсе этой истории?» Валентина опять схватила чайник. Ольга задала тот же самый вопрос Леонову и услышала. «Их не будет при кремации. Когда я пойму, что у д о ч к и осталось жить считанные дни, отправлю женщин в разные страны. О кончине Лизы сообщу им постфактум». Я снова не сдержала эмоций. «Странно». Валентина поджала губы. «Да, Оле тоже показалось удивительным такое решение, но она поняла, чем оно вызвано». Оля долго состояла в связи с Леоновым, хорошо его изучила, знала, что он обожает дочь. Из-за Элизабет Никита остался жить со Светланой, которую давно разлюбил. Он не хотел, чтобы больная девочка испытала стресс от известия, что папа уходит из семьи. Сестра мне рассказала, что врачей, которые занимаются лечением порфирии в России, мало, и для большинства специалистов название болезни идёт через запятую. «Простите, не поняла». Остановила я рассказчицу. Валентина положила в чай сахар. У доктора на визитке указано, что он лечит экзема, псориаз, ещё какие-то недуги и порфирию через запятую. Обычно это не узкий специалист по проблеме. Скорее всего, он никогда не видел детей с редким недугом. Оля говорила, что Леонов нанял профессора из США. Тот курировал его дочь. Лекарства девочка принимала импортные. Никита в малышке души не чаял. А вот Светлана и бабушка... Валентина замолчала. Я договорила за неё. Не особенно ухаживали за больной. Собеседница продолжила. Елизавета свела к минимуму общение с внучкой. Она просила Никиту поместить её в клинику. Пыталась выдать это за заботу. Повторяла, дома сложно обеспечить должный уход. Но сын впервые в жизни проигнорировал желание матери. «Откуда вы всё это знаете?» Удивилась я. Валентина грустно улыбнулась. После того, как стало ясно, что дочь неизлечимо больна, Леонов стал звонить Оле. Некоторые жизненные обстоятельства так суровы, что даже такой человек, как Никита, нуждается в поддержке. Похоже, у него не было друзей. Вот он и вспомнил о ней. У неё тогда уже был другой мужчина. Она в новую любовь всегда как в омут кидалась. А с прежними любовниками у неё как получалось? Обида, что бросил, замуж не позвал. Вообще, имя парня слышать не хотела. Оля быстро заводила новые отношения, с прежними любовниками не общалась. Но Леонов — особая история. «Думаю, они могли быть счастливы вместе». После разрыва Никита не звонил Ольге, а та его иначе, как «мамкин подкаблучник», не называла. Но потом у бывших любовников возникла дружба. Вот такая история. Роковая страсть. Правильную сестра Леонова кличку дала. Он здорово от матери зависел. И что получилось из стремления Никиты Елизавете Петровне во всём угождать? «Ничего хорошего». «Конечно, мать — важный человек в твоей жизни, но иногда её надо на место ставить. Больше мне вам сказать нечего». Отношения у нас не всеми цветами радуги играли. Случались чёрные периоды. Мы могли вообще не общаться. Потом мирились. Я на Ольгу злилась за бесконечные романы. Она меня упрекала в чёрствости. Дочку свою Ольга мне подкинула. Всё у нас было непросто. Один раз я и в сердцах пожелала под автобус попасть. Ну и хорошее было... «Оля мне звонила, плакала. Люблю тебя. А я?» Валентина провела ладонью по лицу. «У меня и муж, и дочка, и сыновья, и быт налаженный. Я считала себя счастливой», — говорила младший. «Заканчивая по мужикам бегать, угомонись». И только сейчас, когда Оли нет, мне стало понятно. Она была всегда молодой, а я с детства старушка. Ольга весёлая, жила на полную катушку. Гулять так гулять, любить так любить. А когда время придёт помирать, станем без сожаления. А я всё чего-то боюсь, по каким-то правилам существую, не весь т кем придуманным, постоянно в напряжении, что люди подумают. И каков итог? Безалаберная Оля счастливо свои годы прожила. И ей бы понравилось узнать, что она умерла под колёсами в один миг, на бегу. И благодаря Ольге у меня дочь есть. А я когда-нибудь была счастлива? Как младшая. Чего я с ней ругалась? Да из зависти. Мне тоже хотелось жить как Оля, но смелости не хватало. Валентина положила руки на стол, уронила на них голову и заплакала. Я быстро села рядом, обняла ее и зашептала. «Все будет хорошо. Все непременно будет хорошо. Все обязательно наладится».